Глава 7. Четверг, 9 июня, 13 часов 35 минут. Простой рабочий парень, трудяга, прокуренный в пропыльной спецовке, непослушные волосы, тяжелый массивный лоб, крепкий нос, толстая короткая шея, широкие плечи, сильные руки. Балашов только что спустился с неба и, казалось, не мог понять, что хотят от него здесь, на земле. Настороженно, глядя на Каурова, он мял в руке свою замасленную кепку. «Гену? Старого? Ну да, видел. Сегодня утром и видел. Я выезжал, он только к гаражу шел». «И что вы сделали, когда увидели его?» «А он что, нажаловался?» — презрительно скривился парень. «Можно сказать». «Да не собирался я его сбивать. Просто напугать хотел. Он отскочил, а я все равно свернул». «То есть вы инициировали наезд на него?» «Ну так не наехал же». «Проехали мимо». «Да». А Старов зашел в свой гараж, открыл ворота, выгнал машину, перечислил Каура в действия Старова. «Не знаю». «Наверно». Балашов напряженно смотрел на него. «Вы не видели?» «Нет». «А что?» «Не возвращались?» «Не заходили к нему в гараж?» «А что такое?» «Зачем вы спрашиваете?» занервничал парень. «Убили Старова». Резко сказал Кауров, наблюдая за реакцией подозреваемого. «Убили? Насмерть? А как еще можно убить?» ну, «Машиной можно и не насмерть. Сбить машиной. А его не машиной? Не машиной. Его убили в гараже. А я здесь при чем? Я, если мог, то на машине, но я мимо проехал». «Вам придется проехать с нами. Осмотрим ваш гараж, вашу машину». «Машина здесь? С вами?» — укратко глянув на Дунаева, спросил Кауров. Стас отвел глаза, усмехнувшись в кулак. Но к Ниве он подходил самым серьезным видом. Машина далеко не новая, краска на капоте облупленная, порожки проржавели, и открыть автомобиль Балашов собирался обычным ключом. «А почему стекло опущено?» — спросил парень, глядя на водительскую дверь. А Кауров глянул по сторонам. Ограждение вокруг металлобазы двойное. Одни ворота открыты и не охраняются, а через вторые без пропуска не пройти. Но и первый периметр ограждения уже отсекал парковку от улицы. Людей в пространстве между заборами мало. А камеры у вторых ворот направлены на дорогу. Не похоже, что стоянка под наблюдением. Может, кто-то, пользуясь отсутствием людей и видеонаблюдения, подошел к Ниве, отжал стекло... Открыл дверь и положил в машину орудие убийства. И вряд ли это Дунаев. «А ты не мог опустить?» — спросил Кауров. «Да нет, закрыто было. И машину я закрывал!» На сигнализацию ставил. «Так нет сигнализации!» «Поднято было стекло!» — мотнул головой Балашов. «Ты к чему-то нас готовишь, парень?» Дунаев пристально смотрел на него. «Давай, колись, что там у тебя в машине, труп?» «Да нет, что вы!» «Где понятые?» Понятых нашли, удостоверили их личности, довели под подпись «Права и ответственность». Кауров заглянул в свою папку, есть ли там бланк акта изъятия. Никаких лазеек для адвоката. Машину вскрыли. Дунаев для вида сначала заглянул в багажник, а затем уже в салон и, конечно же, обнаружил монтировку со следами жидкости, похожей на кровь. «Что это?» С тихим торжеством спросил он, вынимая из кармана пакет, в который собирался упаковать находку. «Я не знаю», — сошел с лица Балашов. «Это не моё «А чё «Не знаю». «И я не знаю», — качнул головой Каоров. Дунаев не подбрасывал монтировку, всего лишь обнаружил ее без соблюдения норм. Оснований верить Балашову практически нет. «Давай так, парень, нас здесь еще нет, мы только подъезжаем», раскинув руки, быстро проговорил Дунаев. «Ты раскаиваешься в содеянном, собираешься добровольно сообщить о совершенном преступлении. Вот мы подъехали, давай сообщай». «Что сообщать?» «Как ты убил старого?» «Мы же готовы признать явку с повинной товарищ следователь», вызывая Каурову, спросил опер. «Да какая явка?» Балашов угрожающе сжал кулаки. Дунаеву это не понравилось. Он снял с пояса скрытой под рубашкой наручники. «Это вы мне монтировку подбросили!» «Зачем?» Кауров строго смотрел на подозреваемого. «А убийство на меня списать!» «Откуда ты знаешь, что старого убили монтировкой?» «Я знаю!» Опишел Балашов. «Так не знаю я! Просто вы с таким видом эту монтировку вынули! Наручники вот уже достали!» «Нельзя без наручников. Парень, ты мощный, рука сильная. Старого одним ударом и сразу насмерть!» — усмехнулся Дунаев. «Да не я это! И монтировку эту впервые вижу!» «Впервые видишь?» — Дунаев резко глянул на Балашова, полез в багажник, покопался в инструментах и достал из ящика такую же черную монтировку, только с более крутым изгибом. «Твоя?» — Кауров косо глянул на него. «Совсем не обязательно сейчас дразнить подозреваемого». «Это моя!» «И чем она отличается от той, которую мы нашли?» «А почему вы сразу эту монтировку не нашли?» Балашов пальцем указал на монтировку, которую Дунаев достал из багажника. «Почему под сиденья полезли?» Именно этот вопрос и ожидал услышать Кауров, к своему неудовольствию. «Это еще хорошо, что адвоката нет». «Может, потому что на этой монтировке не видно следов крови?» Вступил в перепалку Дунаев. «Да, но вы эту монтировку даже не искали. Глянули для проформы и сразу в салон, потому что там с кровью монтировка была. И вы это знали?» «Никто ничего не знал, парень!» Дунаев растерянно глянул на Каурова в ожидании подсказки. «Знали вы все! И окно было закрыто, и дверь была закрыта!» «Это вы машину вскрыли! Вы подбросили мне монтировку!» «Вот люди!» — обращаясь к понятым, театрально простонал Балашов. Мужчины переглянулись. «Один водитель, другой охранник с проходной. Люди простые, сказки о подлых ментах для них — утвержденная народной молвой реальность. А протокол изъятия еще не составлен, понятые не подписались. Может, они еще передумают ставить свои подписи». «Никто ничего не подбрасывал», — сказал Кауров, стараясь придать своему тону высшую степень убедительности. Стекло было опущено. Если машину вскрыли, то это сделал кто-то другой. «Кому это нужно?» — нервно спросил Балашов. «Настоящему убийце». «То есть меня могли подставить?» «Обещаю, что мы во всем разберемся. И еще раз осмотрим машину с участием криминалистов». Снимем отпечатки пальцев с дверей, со стекла. Возможно, преступник наследил, подкладывая орудие убийства. Кауров испытывал чувство вины. Черепанову он тоже обещал во всем разобраться, дал ему ложную надежду, но так и не смог ему помочь. Наблюдение за Барковой ни к чему не привело, и людей, которые, возможно, видели мифического мужчину в темноте, не нашли. И экспертиза не нашла следов его присутствия в доме Баркова. Или неведомый преступник бил Баркова в перчатках, или вовсе не заходил в дом. Зато Черепанов наследил, и его потожировые отпечатки смогли снять с шеи погибшего. Черепанов уверял, что всего лишь схватил Баркова за горло, когда ворвался в дом, больше его не трогал, но кто знает, как оно происходило на самом деле. В общем, всё против Черепанова. Но всё равно Кауров испытывал чувство неловкости перед ним, даже вины. «Эксперт подъедет не скоро с важным видом изерек Дунаев. «Так что, товарищи, придется подождать». Понятые ждать не захотели, поэтому охотно приняли предложение сейчас же подписать акт изъятия монтировки и вернуться к своим делам. Криминалист действительно подъехал и занялся Нивой, но Балашова к этому времени уже доставили в отдел полиции промышленного района. Кауров же остался на металлобазе. Дунаев мог отжать стекло и вскрыть машину, мог соврать в мелочи, но вряд ли он подбрасывал орудие убийства. Да и откуда оно у него могло взяться? Незачем Дунаеву убивать старого. А у Балашова и мотив есть, и совсем недавняя попытка покушения на убийство. Нива достаточно мощный автомобиль, чтобы сбить человека насмерть. И все же Кауров решил заняться поисками человека, который мог подбросить Балашову монтировку. Камера наблюдения контролировала только проезжую часть, стоянку не охватывала. Охранники ничего не видели, но Кауров не успокоился. Он начал опрос водителей, которые проезжали через старые ворота. Им приходилось останавливаться, причем надолго. Смотреть они могли не только вперед, но и по сторонам. Расчет оказался верным. Правда, нашелся водитель, который не въезжал, а, напротив, выезжал с металлобазы с грузом своей шаланде. К счастью, в арматуре нуждалась стройка в центре города. Мужчина успел разгрузиться и вернуться на базу. И Каурову повезло его перехватить. «Ну да, видел я мужика возле вашей Нивы. Стекло руками опускал. Я еще подумал, а чего это на нем перчатки?» «Перчатки?» «Да, не тяные, строительные». «Думаю, работает здесь. Снять забыла. А стекло...» «Стекло отжимают, чтобы угнать машину». «Да кому такая Нива нужна?» — фыркнул водитель. «Издалека видно, что ржавая жестянка». «А про мужчину что вы можете сказать? Описать его можете?» «Он спиной ко мне стоял. Волосы черные. Плотные такие и блестят, как норковая шуба. Я еще подумал, что парик». «Ну да, была мысль, что машину угоняют». Водитель опустил глаза и тут же их поднял. «Но «Ну, так Нива же на месте, да?» «Рост, ширина плеч, шея, уши. Во что мужчина был одет?» «В спецовке он был. Тут все такие. Роста среднего. Плотный такой. Шея крепкая такая. Уши...» «На уши не обратил внимания. Может, потому что нормальные уши, а?» — натянуто улыбнулся водитель. «Может, особые приметы?» Родинка на шее, на затылке, на щеке, на руках. Родинки, шрамы, татуировки. Да нет, не заметил. Ну если только белое пятно на шее. Хотя не уверен. В чем не уверены? Может, мне показалось. Может, пятно было, а может, солнечный зайчик. Кауров записал координаты свидетеля, сухо поблагодарил и вернулся к Ниве. Эксперт уже закончил работу и терпеливо ждал его. «Следы взлома есть?» «Да здесь сплошной взлом», — усмехнулся Валентинов. «На стекло сильно надавили, перекос небольшой, но заметный. А надавили сначала от себя, а потом сверху вниз. Если от себя могли остаться пальчики...» Но взломщик действовал в перчатках. «Похоже на то. Перчатки, спецовка, парик. Плохой парик, волосы не держатся». «Один волосок в машине нашёл. Смотрю и не пойму, то ли настоящий, то ли синтетика». Отвалился волос, когда монтировку подкладывал. Он её при себе держал, возможно, под спецовкой нёс. Запаховый след снял. «На фланельку, как положено», — улыбнулся эксперт. «Всё как надо отработал. Едем?» «Ещё бы свидетелей отработать», — в раздумье проговорил Кауров. «Автомобили стояли в один длинный ряд». Нива находилось примерно посередине. Ряд этот заканчивался строительным вагончиком, в котором могли находиться люди. Или кто-то находился в ближних к вагончику машинах, когда преступник подкладывал монтировку. Может, потому злоумышленник подошел к Ниве со стороны водителя. Но вагончиком, как оказалось, давно уже не пользовались, и в автомобилях ни единой живой души. А Валентинов прав. Пора закругляться. Тем более, что Кауров хоть частично но достиг своей цели, подтвердил свою догадку. Балашова подставляли, и делать это мог человек, который убил старого.